Кажется, моя жена подменила домашних животных. Читает Александр Гофман. Я сидел за компьютером, когда заметил, что мой пес Бенни пялится на меня через окно. Честно говоря, сначала я не обратил на это внимания, подумав, что это что-то из его обычных странностей. Однако минуты шли, а он все продолжал таращиться с некоторым беспокойством я оглядел кабинет на случай, если в нем вдруг объявилось что-то странное, что могло заинтересовать собаку, но не обнаружил ничего необычного, а когда взглянул в окно еще раз, пса уже не было. Все еще испытывая беспокойство, я встала за стола и направился к выходу. Как оказалось, только затем, чтобы, споткнувшись, рассадить колено о дверной проем. У меня уже случались неудачные моменты на этой неделе, но этот оказался худшим. Я лежал, постановая от боли, и вдруг увидел Бенни снова. На этот раз он таращился на меня с другой стороны двора. «Просто дай мне полежать тут», – простонал я. Поднявшись, я поковылял внутрь, перевязывая колено. На улице машина моей жены свернула на подъездную дорожку. Я пошел ей навстречу, чтобы рассказать про этот определенно странный день, но все мысли вылетели у меня из головы, когда она выпрыгнула из машины и побежала мне навстречу. Я получила должность, она сжала меня в объятиях, теперь я директор лаборатории. Ох, черт! Я прилично зарабатываю на обучении менеджеров для крупной сети ресторанов, но жена то и дело дает мне фору. Она работает с секретными правительственными исследованиями в области квантовой физики. Получить повышение в таких условиях – просто мечта, и это значит, что мы, возможно, сможем раньше выйти на пенсию. Неудивительно, что история с Бенни на время вылетела у меня из головы. Я открыл бутылку вина, заказал еду из нашего любимого местечка, однако после обеда, когда все хорошие новости наконец уложились в голове, я снова вспомнил о странном поведении пса. К этому времени он доел свой ужин и снова застыл на месте, на этот раз посередине кухни. Когда я спросил жену, не замечает ли она чего-то странного в его поведении, та ответила только, что пес выглядит нормально, Но я не мог не заметить, как быстро она сменила тему. Впрочем, когда я уже почистил зубы и готовился ко сну, я случайно заметил его стоящим в полумраке в конце коридора. Ты в порядке, дружок? Он не двигался, не отрывая от меня глаз. Что-то определенно было не так, и на всякий случай той ночью я запер дверь спальни. На следующий день на работе я рассказал коллеге за свою жизнь приютившему шесть бездомных собак о поведении Бенни. «Может, ему просто больно?» — поинтересовался он, Жуясендович. «Он странно двигается?» «О, нет, когда двигается, он выглядит нормально. Я просто подумал, что он болен или что-то в этом роде». «Ну, ты сказал, что он ел. Может, стоит показать его ветеринару?» Но кажется, это не первый раз, когда ты параноишь из-за какой-то глупости. В смысле? Но я помню, как ты поехал в больницу, потому что думал, что у тебя боли в груди. Я скептически наклонил голову и задрал футболку, показывая ему шрам, идущий через всю мою грудную клетку. Я родился с пороком сердца и перенёс три операции, чтобы исправить это. Даже сейчас вынужден принимать четыре разных препарата, чтобы уберечь себя от внезапной смерти». «Действительно, чего это я беспокоюсь?» «Окей-окей, но на этот раз дело не в сердце». Он уставился в свою тарелку. «Я имею в виду, иногда ты слишком зацикливаешься». Оставшуюся часть дня я провел в сомнениях и даже решил, что, возможно, это действительно паранойя. В конце концов, большую часть времени Бенни вел себя нормально и выглядел здоровым. Так что, возможно, это действительно просто его обычные странности». Когда я вернулся домой, стало однозначно ясно, что это не так. Бенни не выбежал встречать меня к входной двери, как делал обычно. Я огляделся, но пса нигде не было, ни во дворе, ни в гостиной. Со знакомым чувством беспокойства я стал методично обыскивать дом в поисках собаки. Наконец, я открыл дверцу шкафа в нашей спальне и, наконец, нашел его. Бенни неподвижно сидел в углу на кучке старой одежды и неотрывно смотрел на меня. «Эй, что ты здесь делаешь?» Я неловко рассмеялся. Пес продолжал пялиться на меня. Постояв несколько минут, я покачал головой и вышел из комнаты. Отправившись в кабинет, я попытался продолжить работать. Нужно было закончить презентацию к завтрашнему дню. Обычно я довольно хорошо себя контролирую и без проблем фокусируюсь на работе, но... Если я сильно нервничаю или устал, как правило, начинаю прокрастинировать чуть больше, чем мне хотелось бы, и, кажется, сейчас происходило именно это. Просматривая мемы, я наткнулся на смешную картинку с двумя толстыми черно белыми котами и подписью к ней. В прошлом месяце мой кот пропал. Неделю спустя я нашел его и принес домой. Когда мой кот вернулся, теперь у меня два одинаковых кота. Картинка была действительно смешной, но породила в моей голове странную мысль. Смог бы я понять, что Бенни подменили. Он обычная черная такса, а таких милых ребят иногда довольно сложно различить. Посмеявшись над собственными размышлениями, я вернулся к работе. Позже вечером, когда мы с женой разговаривали на кухне, я опять заметил Бенни. В этот раз он сидел под дубом на краю нашего участка. И снова неподвижно. Обычно оказавшись снаружи, он начинал носиться за котом и, что важно, избегать деревьев, но теперь он просто сидел там. «Смотри», — я указал на окно, — «я же говорил тебе, с ним что-то не так». «О», — ответила она, — «пойду позову его на ужин». Во-первых, сейчас было не время для собачьего ужина. Во-вторых, в семье я был единственным, кто кормил животных. Однако, прежде чем я успел что-то сказать, жена торопливо вышла из дома и пошла через лужайку, даже не обернувшись. Затем она взяла собаку на руки, пронесла обратно на кухню и немедленно начала рассуждать о том, что, возможно, в связи с повышением ей придется уехать на неделю в Невату. «Так ты не заметила ничего странного в поведении Бенни?» Перебил я ее. «Думаю, он в порядке». Она снова взяла пса на руки и начала покачивать. Просто иногда он бывает странноватой сосисочкой. Я сощурился, но развивать тему не стал. До самого отхода ко сну жена выглядела непривычно нервозной. Каждый раз, как она видела, что я приближаюсь к Бенни или смотрю на него, она вздрагивала и нервно сжимала кулаки. Каждый раз, когда я обращался к ней, она смотрела на меня с опаской, как будто боялась, что я снова заговорю о собаке. Позже, когда нёс бельё в стирку, я обнаружил, что наша кошка сидит на верхней ступеньке лестницы, абсолютно неподвижная, она пялилась на меня, а потом ушла. Ты же не будешь так же начинать вести себя странно? Я покачал головой, вот теперь это точно паранойя. Кошки всегда странно себя ведут, однако я не мог снова не вспомнить поведение Бенни. На ночь я снова закрыл дверь спальни. На следующий день на работе я потратил кучу времени, пытаясь нагуглить что-нибудь про странное поведение у животных, предположив, что, возможно, у пса просто что-то болит из-за проблем со здоровьем. Я все-таки написал жене с предложением показать Бенни ветеринару. К моему удивлению, ответила она мгновенно. Конечно, отпрошусь с работы пораньше и отвезу его, как только смогу. И это тоже было странно. Она оказалась такой нетерпеливой. Плюс никогда до этого она не уходила с работы раньше. Может, новая должность дала ей чуть более свободный график? Так или иначе, когда я вернулся домой, она уже ждала меня, чтобы рассказать, что свозила бы не к врачу. И тот сказал, что для собак нормально иногда делать какие-то странные вещи, особенно если хозяева начинают вести себя необычно. Намекаю, жена Игри воткнула меня локтем в бок – Ты слишком нервничаешь и этим волнуешь собаку. После обеда я сидел в своем кабинете. Бенни все еще вел себя странно. И еще Скрафлс, наша кошка, она тоже держалась от меня на расстоянии. Просто сидела наверху или пропадала снаружи. Картинка про двух одинаковых котов не шла у меня из головы. Я разблокировал свой телефон и стал просматривать фото в галерее. У меня точно было фото обоих и Бенни Скраффлса. До того, как их поведение изменилось, я старательно рассматривал фотографии в попытках найти какие-нибудь отличительные метки. Бенни был почти полностью черным, так что найти в нем особенные черты внешности не удалось. Со Скрафлсом было проще, но у меня было слишком мало ее фотографий. Мордочка ее была серая, вся остальная часть белой. Так что, если бы кто-то решил ответственно подойти к делу, наших животных было бы проще подменить, чем большинство других. Я снова покачал головой. О чем я вообще думаю? Жена подменила наших животных? Смешно. Зачем ей это делать? Но как только я встал из-за стола, я сразу же заметил очередную странность снаружи. Оба. И Бенни Крафлс. Сидели под деревом на границе нашего участка. Что они, черт возьми, там делают? Я открыл дверь и шагнул на лужайку. Только заметив меня, животные развернулись и побрели прочь. Я подошел к тому месту, где они сидели, и посмотрел на землю. Это было достаточно сложно, потому что закатное солнце слепило меня. Но земля выглядела совершенно нормальной. Высохшие листья покрывали ее, как и во всем остальном дворе. Почувствовав, что кто-то смотрит на меня, я оглянулся. Бенни сидел в нескольких метрах от меня. От неожиданности я попятился, и несколько мгновений мы просто разглядывали друг друга, после чего Бенни отвернулся. Я подошел к нему. Вообще, я избегал его с того самого момента, как в его поведении появились все эти странности – Но сейчас мне хотелось разглядеть его получше. Пес продолжал неподвижно стоять напротив. Его шерсть, его размеры, все выглядело как обычно, и при этом что-то по-прежнему было не так. Я знал свою собаку, я знал Бенни, но сейчас что-то в нем изменилось, и я не мог объяснить, что именно. Не было какого-то чувства, привязанности, не было ощущения того, что он мой. Бенни. Повернул голову и вдруг зарычал на меня. Я торопливо вернулся в дом, зашел в свой кабинет, запер дверь и упал в кресло, чувствуя себя больным. Да что с ним не так? Я прижал ладони к лицу. Я серьезно рассматриваю вариант, что его подменили. Я все думал и думал, пытаясь понять, что заставило его вести себя так. А еще я не мог перестать думать о том, как изменилось поведение моей жены. Каждый раз она выглядела так, словно пыталась минимизировать или вообще прекратить разговоры о животных. Что такого знает она, чего не знаю я. Когда это, черт возьми, вообще началось? Я пытался вспомнить все смешные или забавные поступки своих животных. Скрафлс всегда была нервной и пугливой, так что разницу заметить было трудно. Но вот Бенни... Бенни стал абсолютно другим, когда... Мысли зашли в тупик. Я мог вспомнить кое-что с прошлых выходных, но большая часть воспоминаний была смазана. Я вспомнил, как думал, что у меня ковид, и весь день пролежал в кровати абсолютно измученный. Затем в понедельник я почувствовал себя лучше и сделал тест на ковид, который оказался отрицательным. Что еще произошло в те выходные? Что-то случилось, пока я лежал в кровати... Я чувствовал, что в эти дни явно произошло что-то еще, но никак не мог вспомнить, что именно. Я напрягал мозг изо всех сил, но единственным, чего я в итоге добился, была головная боль. Наконец, я сел за стол и тут же услышал приглушенный голос, доносившийся из-за стены. Я встал и подошел поближе. Наши с женой кабинеты разделяла стена. Иногда она проводила совещание по телефону, и в том, что я слышал ее голос, не было ничего необычного. Но на этот раз мне захотелось подслушать. Я взял пустой стеклянный стакан, приложил его к стене и прижался ухом к донышку. Я говорила тебе, что не знаю, произнесла моя жена. Затем последовала пауза, пока ее собеседник не закончил говорить. «Послушай, я говорила, мне жаль, но это, блин, реально сработало!» Еще одна пауза. Вздох. Ее голос стал мягче, чем до этого. «Да, я знаю, что он что-то подозревал, но не переживай. Думаю, я смогу разобраться». Она вздохнула. Раздался клокочущий звук. Телефон лег на стол. У меня перехватило дыхание. Она что-то скрывает. Она что-то сделала с животными. Остаток дня я прятался в кабинете и даже забыл выпить лекарства. Головная боль никуда не делась, и я не хотел видеть ни жену, ни наших питомцев. Я честно пытался убедить себя в том, что дело тут в чем то другом, но у меня не получалось. То, как вел себя Бенни, от этого нельзя было отмахнуться или просто не заметить. В ту ночь я лег так поздно, как только мог не таращился на меня, пока я поднимался по лестнице в спальню. Жена спала, или притворилась, что спит. Я закрыл и запер дверь. Свернувшись калачиком в углу кровати, пытался понять, что же мне теперь делать. У меня не было ни единого ответа. Я просто хотел, чтобы мои животные были в порядке. И мне определенно нужно было знать, что за хрень моя жена сотворила с ними. Все следующее утро я провел в судорожных попытках найти в интернете хоть какую-то информацию о странном поведении у животных. Но в итоге понял, что не могу найти ничего нового, а только перехожу по уже однажды открытым ссылкам. В итоге к концу утра я был окончательно измотан и зол на себя за то, что ничего толком не сделал. А после ланча я решил отправиться на прогулку, чтобы проветриться». Стресс не самая хорошая штука в мире, особенно для меня с моими проблемами с сердцем. Было холодно, ветер становился все сильнее, пока я бродил вокруг здания, в котором располагался мой офис. Когда я обошел его с другой стороны, то внезапно заметил человека в синем пальто, стоящего на другой стороне улицы. Однако, стоило мне присмотреться, он развернулся и пошел прочь. Он что, следил за мной? Я честно пытался вытряхнуть паранойю из головы, но после подслушанного вчера разговора я ни в чем не мог быть уверен. Обошел здание по кругу еще раз, внимательно выискивая вокруг признаки чего-нибудь необычного, но ничего не обнаружил. Ближе к концу обеденного перерыва я вернулся к входу в офис, но стоило мне пройти мимо велосипедной тропинки, Так, я снова почувствовал на себе чей-то взгляд. Резко развернувшись, я увидел еще одного человека, который тут же пошел в другую сторону. Я чувствовал, что схожу с ума. Забежав внутрь, я направился в уборную. Может, что-то в моем внешнем виде привлекало излишнее внимание. Однако, посмотревшись в зеркало, я не увидел ничего особенного. Черт да я, выглядел просто прекрасно. И уж точно значительно лучше, чем чувствовал себя. До конца дня я не сделал на работе ровным счетом ничего. Вместо этого я постоянно просматривал фотографии своих питомцев, пытаясь найти хоть какие-то отличия. И периодически выглядывал в окно, чтобы проверить, смотрит ли на меня кто-нибудь. Так что к тому времени, когда наконец приехал домой, я представлял из себя комок обнаженных нервов. Я заперся у себя в кабинете и закрыл глаза. Стоило мне взглянуть во двор, как я видел Бенни, снова неподвижно сидевшего под деревом. Вечер прошел в тишине и напряжении. Я пытался вести себя, как обычно, когда жена вернулась домой, но, кажется, она знала, что я что-то подозреваю. Большую часть времени я провел в одиночестве в кабинете, то и дело поглядывая в окно — высматривая, не следит ли за мной кто-то. Добравшись, наконец, до спальни, я стал ждать, пока жена уснет. Спустя некоторое время ее дыхание, наконец, стало медленным и спокойным. Как только она уснула, я встал с кровати и выскользнул из комнаты. Мне не хотелось беспокоить моих животных, так что я спустился по лестнице так тихо, как только мог. Внимательно осмотрев холл, я двинулся в сторону кабинета жены. Я вскрыл дверь и осторожно зашел внутрь, подсвечивая себе фонариком на телефоне. Кабинет выглядел так же, как и обычно, с единственным заваленным бумагами, столом и ноутбуком, стоящим прямо поверх документов. Честно говоря, понятия не имею, что я хотел там найти просто обходил комнату по кругу, пытаясь обнаружить что-нибудь, указывающее на то, что она замышляла. Вокруг громоздились груды бумаг, большинство из которых могли быть секретными документами, не предназначенными для чужих глаз. Я приподнял ноутбук, чтобы посмотреть под ним, когда услышал в коридоре знакомое — клацание коготков по полу. Бенни спускался в холл по направлению к кабинету, Даже днем мне было неуютно находиться рядом с ним, а уж ночью. От звука его шагов у меня мурашки побежали по спине. Я обернулся. Дверь кабинета я оставил открытой, так что пес без проблем мог войти внутрь. Я открыл дверцу шкафа в дальнем конце комнаты и забрался внутрь, спрятавшись в самом углу. Когда я прислонился к стене, какая-то вещь упала на меня сверху. Я поймал рюкзак за секунду до того, как он упал на пол, и застонал, вцепившись в него. Я мог слышать, как Бенни обходит комнату по кругу, как он подходит к шкафу. Пару раз принюхавшись, он развернулся и вышел, оставив меня наедине с рюкзаком. Убедившись, что его больше не слышно, я успокоился и заглянул в рюкзак. «Может быть, я смогу найти что-то полезное в нем?» Я открыл основное отделение, бегло оглядел его и несколько мгновений спустя вытащил лабораторный отчет в пластиковой папке. В любой другой ситуации я бы проигнорировал его, но внезапно название доклада бросилось мне на глаза. Практическое применение массовой передачи информации на макроуровне. Настоящая квантовая телепортация. Настоящая квантовая телепортация? Пробормотал я от неожиданности. Большая часть текста была написана сухим и скучным языком. Кое-где я просто не понимал, что читаю. Я возвращался к началу отчета снова и снова, перечитывая его, пока абстрактные фразы не выстроились в какую-то осмысленную конструкцию. Примечательно, что полученный результат несколько отличается от классического понимания телепортации так как технический предмет никуда не перемещается. Оригинал продолжает существовать, пока создается полная его структурная копия с достаточным количеством рабочего материала. Эксперимент не был выполнен удачно ни на одном объекте с массой свыше 11 килограммов. Полная структурная копия? Я перечитал еще раз. 11 килограммов. Это чуть больше 20 фунтов. Последний раз, когда мы взвешивали Бенни, он весил как раз примерно столько. Я чувствовал себя так, будто меня ударило ножом в живот. Я вскочил на ноги и, толкнув дверь шкафа, вывалился в кабинет. Если я правильно все понимаю, эта технология позволяет создавать абсолютно точную копию. Что может быть лучше для проверки этой технологии, чем маленькие животные? И что бы вы сделали, если бы не хотели, чтобы ваш муж начал спрашивать, что здесь делают два абсолютно одинаковых животных? Я едва мог дышать. Это невозможно. Я выбежал из кабинета жены и бросился наружу, во двор. Я должен это сделать, я должен знать. Я побежал прямо к тому странному месту в конце дома, которое так интересовало наших животных. Земля была темной и засыпанной листьями. Так что я подсветил себе фонариком. Теперь я мог видеть, что она была взрыта. Да, опавшие листья покрывали почву, но что-то было закопано под ними. Я плакал, раскапывая грязь голыми руками. Я не хотел видеть их такими, но должен был узнать... Словно маньяк, я горстями отбрасывал землю в сторону, чтобы, наконец, узнать, что сделала моя жена. Я остановился, когда мои руки наткнулись на что-то мягкое. Все внутри меня заледенело. Руки задрожали и онемели. Очень осторожно я разгреб землю в стороны, открывая то, что скрывалось под ней. Черные волосы, пара глубоко запавших глаз, оскаленные белые зубы человеческое лицо. Мое лицо. Я поднялся на ноги. Ветер мягко обдувал меня, отгоняя запах гниения. Я стоял, глядя на свое мертвое лицо и отчаянно пытался понять. Сердце колотилось так сильно, как никогда раньше. Никакой боли, никакого прерывистого дыхания. Сердце неисправное от рождения, сердце, за которое я боялся каждый день, которое могло не справиться. Это было не то сердце, что било сейчас у меня под кожей. Трясущейся рукой я дотронулся до груди. Шрам, пересекающий мою грудную клетку, свободно двигался под пальцами. Как будто был не глубже обычного пореза. Сотни мелочей в теле, на которые я не обращал внимания всю неделю, наконец привлекли мое внимание. Линии на ладонях были неправильными. Родинки располагались в других местах, и даже зубы стояли чуть иначе, чем я помнил. Я упал перед телом на колени. Мое лицо мертвыми глазами смотрело в темноту. Все еще стоя на коленях, я услышал слабый хруст листьев за спиной, когда Бенни пересек лужайку и направился к нам. Все это время я чувствовал себя неправильно и потому проецировал свои чувства на других существ, которые действительно понимали, что что-то не так, и не притворялись. Нет, мои животные не были заменены, а я был. «Мне жаль, дружище», — пробормотал я, глядя, как Бенни скулит и тычется Дэйву в лицо. «Его больше нет». «Сейчас мне кажется, что я понимаю, как именно это работает. Или, по крайней мере, догадываюсь. Телепортация не могла бы сработать с целым человеком, но вполне могла сработать с мозгом. Думаю, я клон Дэйва, созданный, может быть, для последующей трансплантации органов». Или для какого-нибудь эксперимента. Когда настоящий Дейв умер от сердечного приступа, моя его жена должна быть телепортировала его мозговую структуру в мою. Я выглядел как он, у меня были его воспоминания, но я не являлся им на самом деле. Я не знаю, кем я был до этого события. И я даже не уверен, важно ли это. У меня такое чувство, будто жена не должна была делать то, что она сделала. Так что, возможно, я какой-то сверхсекретный эксперимент. Последствия применения этой технологии и этическая сторона клонирования людей ввергает меня в ужас. Но у меня есть жизнь Дэйва, и в целом она меня устраивает. Со временем питомцы начали относиться ко мне теплее. Думаю, они знали, что настоящий Дэйв покинул их. Но... был я. И я вел себя в точности, как он. В некотором смысле вы можете утверждать, что я — это и есть он. Но мне кажется, что это неправильно. Впрочем, моя жена, похоже, явно придерживается именно этой идеи. Я не сказал ей, что я все знаю. Черт, я даже продолжаю принимать те сахарные пилюли которыми она заменила мои старые препараты для сердца. Но, думаю, люди, которые с ней работают, уже знают, что я в курсе. Я начал бегать после работы, и теперь я снова и снова вижу странных людей, которые молча смотрят на меня с другой стороны улицы.